Глава тринадцатая. К тому моменту, как я подписала все бумаги, у меня уже начало сводить руку. Конрад шлёпал на каждый лист фоксимиле с изысканной золотой подписью. Наконец он поднялся из-за стола, аккуратно сложил документы в большой конверт из плотной коричневой бумаги и подтолкнул ко мне белую коробочку. «Надевайте и носите постоянно». Откинув крышку, я обнаружила внутри украшенный жемчугом браслет. «Добро пожаловать в семью Айвори, Дэми!» Конрад протянул мне руку, и я, улыбнувшись, обменялась с ним долгим рукопожатием. «Спасибо. Надеюсь, не подведу». «Вы не сможете, Дэми? Вам не удастся ничего испортить. Даже не пытайтесь». Он быстро убрал руку и отступил к двери. «Вы мне действительно нравитесь, и я не хочу, чтобы вы попали в...» Неожиданно замолчав, Конрад помог мне надеть браслет, и я заметила, что его глаза вдруг потемнели. Интересно, о чём это он? Куда я не должна попасть? Я ждала, что Конрад закончит свою мысль, однако дверь уже открылась, заставив меня отпрянуть. За порогом стоял Брэдли, одетый в безупречный белоснежный костюм с удлинённым пиджаком и белой бабочкой вместо галстука. Нет, всё-таки у богатых людей хватает странностей. Например, эта семья тщательно следит, чтобы обслуживающий персонал соответствовал принятому у них стилю. «Я провожу её до комнаты, мистер Айвери». Брэдли почтительно склонил голову перед парнем, и что-то в его жесте заставило меня вздрогнуть. «Пока, Конрад!» — шепнула я. Брэдли развернулся и махнул мне рукой, приглашая следовать за ним. «Никаких покадемий, следует говорить. Увидимся позже». Конрад нахмурился, наблюдая, как я ухожу. «С Брэдли мне идти совсем не хотелось. Лучше бы остаться с Конрадом. С ним я почему-то чувствовала себя в безопасности, и выглядел он нормальным человеком тогда как всё в Айвари-хаусе казалось странным и зловещим. За всю свою жизнь я ни разу не была в доме, принадлежащим людям хотя бы из среднего класса, не говоря уж о таких помпезных особняках. Брэдли шёл быстро. Мне приходилось едва ли не бежать в припрыжку, лишь бы не отстать. За углы он сворачивал так резко, что у меня начала кружиться голова. По мере продвижения вперёд, На стенах коридоров встречалось всё меньше фотографий. По моим подсчётам, мы прошли несколько миль, пока не остановились у необычно узкой двери». Брэдли набрал код на клавиатуре, и замок едва слышно щёлкнул. «После вас». Заложив одну руку за спину, второй Брэдли сделал приглашающий жест. Я побаивалась поворачиваться спиной к этому жутковатому типу, хотя он явно был здесь далеко не самым опасным человеком. Шагнув за порог, я замерла. Комната оказалась длинным узким пеналом, освещенным лишь свисающей с середины потолка лампой. «Здесь вы будете жить. Разуваться следует снаружи. В обуви, в которой ходите по дому, в спальнях находиться запрещено». Примите душ, и ровно через час я буду ожидать вас перед дверью. Сегодня вам предстоит приветственный ужин с семьей Айвори. Значит, я уже официально в штате? К исполнению обязанностей приступите завтра. Сперва хотели занять вас с сегодняшнего дня, однако решили не торопиться. Я так поняла, что на мой вопрос он ответил утвердительно и, не сдержавшись, вскрикнула от радости и сделала несколько па. Брэдли немедленно зажал мне рот ладонью, и от шока я выпучила глаза. «Вы с ума сошли?» — свирепо зашептал он. «Не читали контракт? Здесь нельзя громко разговаривать!» Отодрав его руку от губ, я с негодованием ткнула Брэдли пальцем в грудь и шепотом выпалила. «Еще раз до меня вот так дотронешься, откушу тебе палец, ясно?» Надеюсь, все расслышал. Повторять не буду». Я скинула туфли Райны, аккуратно поставила их у порога и переобулась в домашние тапочки на толстой мягкой подошве. Брэдли сделал шаг назад, упершись взглядом в пол. Не удостоив его больше ни словом, я ступила в комнату, и дверь автоматически закрылась у меня за спиной. Бесшумные петли, бесшумные тапочки... Похоже, я влилась в местный коллектив. Наконец, оставшись одна, я осмотрелась. Комнатка напоминала каюту на круизном лайнере, совсем маленькая, с круглым окошком. Подойдя к нему, я увидела простиравшийся на мили густой лес. Вероятно, окно выходило либо на боковую сторону дома, либо на задний двор. Кровать была двуспальной и, разумеется, белой. Над ней висело изображение бледно-розового пиона в рамке, и я с удовольствием им полюбовалась. Так, теперь ванная. Надо же, здесь цветовая гамма оказалась не белой, а со слабым намеком на розовый, как у того же пиона. Как это Айвори допустили столь вопиющее нарушение? Глянув в зеркало, Я начала безудержно хохотать. Из отражения на меня смотрела девушка со смуглой кожей и жгучими чёрными волосами. «Господи, как мне тебя не хватает, сестрёнка!» Я ахнула и резко обернулась, услышав её голос. «Её здесь нет. Она ушла от тебя, умерла. Умерла из-за тебя. Ты её не сберегла, Дэми. Ты во всём виновата!» «Я не хотела. Я не могла спасти нас обеих!» По щекам покатились слезы, и я крепко зажмурилась. «Прости, прости!» Представила прекрасное лицо старшей сестры, и сердце отозвалось болью. Я должна была ее защитить. Родители говорили, «Мы вас заберем после того, как выплатим ссуду». Обещали спасти, но слова не сдержали. Прошло несколько лет, а они так и не появились. Мне пришлось сделать то, что я сделала, Иначе сбежать не удалось бы. Всё. Пора заканчивать с воспоминаниями. Если Айвори заподозрят, что у новой домработницы душевное расстройство или психическая нестабильность, наверняка уволят. Я просто не могу себе позволить потерять такую работу. Поживу здесь несколько лет. Буду экономить каждый цент, а потом и вправду поступлю в колледж. Получу диплом, устрою свою жизнь. Может, выйду замуж. Здорово всегда иметь рядом верного спутника. Муж избавит меня от навязчивых мыслей и гнетущего одиночества. Сейчас я ведь только притворяюсь, будто одной мне совсем неплохо. Вздрогнув, я вспомнила, что надо готовиться к ужину. Вот только переодеться было не во что. Ни сумки, ни чемодана, все мои пожитки остались у Райны. Интересно, позволит ли мне сегодня к ней избегать? Здесь всё же не тюрьма. Обычный частный дом, и наверняка я могу выходить, когда захочу. Так. Душевая кабина. Тесно, но чистенько. Пойдёт. Я рассмотрела разнообразные флаконы с маленькими наклейками. Шампунь, кондиционер, гель для тела. Будто в первоклассном отеле. На умывальники имелись зубная паста и щётка. Кто производитель, непонятно. Все бутылочки, флаконы и тюбики были одинакового кремового оттенка, без ярких фирменных этикеток, даже зубная паста. «Чёрт возьми! Вот это уровень!» Улыбнувшись, я быстро скинула костюмчик Райны и повесила его на крючок у двери. Включила душ и подставила под воду ладонь. Подожду, пока нагреется. Забравшись под ударившие по усталому телу горячие упругие струи, Я застонала. Ночевки на скамейках, под мостами и на грязных койках в мотелях сказывались. Я чувствовала себя не на девятнадцать, а на все восемьдесят. Неторопливо разминая затекшую шею, я наслаждалась. «Как здорово, когда не надо беспокоиться, в какие деньги тебе станет долгий душ. Не надо ополаскиваться над раковиной в туалетах на заправке». Не надо протирать подмышки водичкой из бутылки. Просто берёшь и принимаешь полноценный душ. Я выдавила немного шампуня на ладонь и понюхала. Хм, не пахнет. Втирая его в волосы, задумалась. Наверное, доктор с женой считают, что ароматизаторы вызывают разные болезни. Что ж, разумно. Да и вообще здесь всё логично, если, конечно, отчаяние... Не лишило меня интуитивного чувства опасности. Когда всё идеально сходится, это означает лишь одно. Острые грани фрагментов мозаики чуть-чуть подточили, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Выступы и неровности никуда не делись, просто они сглажены и скрыты от глаз. Потому что в нашем мире ничего идеального не бывает. Чем больше совершенства, тем больше подводных камней.